Глава 1. Краткое описание принципов и элементов поливагальной теории. Прелесть живого существа заключается не в атомах, из которых оно состоит, а в том, каким образом эти атомы собраны в единую систему. Карл Саган. Космос. Эпизод 5. Исследуя здоровье недоношенных детей в 1970-х и 1980-х, профессор психиатрии Стивен Порджес открыл для себя два вагальных пути в нервной системе. Регулируя работу сердца и обеспечивая связь между состоянием сердца и лицом, эти пути предоставляют окружающим возможность понять, что в данный момент происходит у нас в организме. Обнаружив это, Порджес сформулировал поливагальную теорию. Благодаря ей у нас есть простой способ осознать, как функционирует автономная нервная система и научиться с ней сотрудничать. Поскольку она отвечает за базовые функции: дыхание, сердцебиение, пищеварение и не требует от нас осознанной фокусировки внимания на выполнении этих задач, автономную нервную систему можно также называть автоматической. Она работает без участия сознания. все её настройки предустановлены. Это прекрасно, но вся прелесть в том, что с помощью поливагальной теории работу автономной нервной системы можно регулировать. Для этого нужно знать три следующих принципа. Первое автономная иерархия. Автономная нервная система состоит из трёх частей, работающих определённым образом. И благодаря заранее сформировавшимся в организме нервным путям. Второе. Нейрорецепция. Автономная нервная система имеет встроенный механизм наблюдения, который отслеживает признаки безопасности и предполагаемые угрозы. Третье. Совместная регуляция. Возможность уверенно налаживать связи с окружающими необходимые условия благополучия. Иерархия автономной нервной системы. Составные части из которых строится наше восприятие. На протяжении эволюции три структурных элемента автономной нервной системы формировались один за другим. Дорсальный вагальный комплекс, блокировка, возник около 500 млн лет назад. Симпатический, активация примерно 400 млн, а вентральный вагальный, взаимосвязь 200 миллионов лет назад. Вентральная вагальная система в взаимосвязи позволяет решать повседневные задачи. Помогает устанавливать взаимосвязь с окружающими и общаться. Даёт возможность плыть по течению. Позволяет полноценно вовлекаться в происходящее вокруг. Симпатическая система, побуждающая к действию. Наполнена хаотической энергией. мобилизуется с целью настроиться на нападение побуждает закрыться от мира заставляет испытывать тревогу вызывает чувство гнева дорсальная вагальная система блокировки позволяет продолжать механическое выполнение действий заставляет испытывать существенный недостаток энергии изолирует человека от окружающих вызывает чувство безнадёжности подталкивает сдаться. Эта последовательность получила название автономной иерархии. Она даёт ключ к тому, как автономная нервная система устанавливает якорь регулирования и реагирует на разнообразные задачи в нашей повседневной жизни. Каждая из трёх составных частей функционирует по-своему. Каждая, благодаря взаимосвязям в организме, влияет на его биологические процессы. Каждая особенным образом обусловливает наше психоэмоциональное состояние, формируя то, как мы видим, ощущаем окружающий мир и действуем в нём. Вентральный вагальный комплекс, самый молодой из трёх, это врата к здоровью, благополучию и умению достаточно легко преодолевать жизненные препятствия. При таких условиях мы полноценно взаимодействуем и общаемся с людьми. Причём нам хорошо и в группе, и в одиночестве. Обычные раздражители, повторяющиеся изо дня в день, не выводят нас из себя. Поэтому пролив кофе или, например, ели, продвигаясь в пробке, вместо гнева и тревоги мы продолжаем ощущать спокойствие и гармонию. Когда происходит нечто, вызывающее у нас слишком сильные эмоции, или когда за короткий промежуток времени случается чересчур много всего, Или когда жизнь кажется бесконечной чередой трудностей, работа организма переходит с вентрального уровня на ступень ниже, к следующей составной части автономной нервной системы. В таком случае мы выполняем одно из соответствующих этой части действий. Кроме того, развивается реакция под названием бей или беги. Если количество задач, требующих решения, не уменьшается, Денег для того, чтобы сводить концы с концами, не хватает или возникает впечатление, будто партнёру всё время не до нас, то утрачивается ощущение безопасности и ухудшается способность трезво воспринимать происходящее. В результате мы либо проявляем агрессию, либо стараемся спрятаться от проблем. Когда мы надолго увязаем в ощущении, что попали в замкнутый круг из забот, с которыми никак не справиться, функционирование организма спускается ещё на одну ступень, к самому первому структурному элементу нервной системы. Возникают связанные с ним ощущения: желание сдаться, внутренний блок, отчуждённость от окружающих. В подобном состоянии нас уже не волнуют ни пролитый кофе, ни куча запланированных дел, ни равнодушный к нам партнёр. Организм начинает отгораживаться от мира. Мы по-прежнему совершаем какие-то действия, но машинально. Энергии на то, чтобы проявлять к ним интерес, уже не хватает. Мы перестаём надеяться на перемены к лучшему. И так как нервная система всегда работает по предсказуемому сценарию, то есть переходя от одной составной части к другой, то нам, чтобы справиться со сложившейся ситуацией, вызывающей чувство оцепенения, Нужно определённым образом восстановить контакт с энергией симпатической системы и далее приступить к регулированию вентрального вагального комплекса. Хороший способ чётко ощутить проявление каждого из трёх структурных элементов это проговорить вслух, каким вы видите мир и себя в нём, описывая первое и второе Вы начнёте осознавать убеждения, хранящиеся в каждой из трёх составных частей вашей нервной системы. Начните с дорсального комплекса, находящегося в самом низу описанной иерархии, и проанализируйте ощущения отчуждённости, закрытости, заблокированности. Теперь подумайте, каким видите мир и себя. Возможно, для вас мир враждебен, мрачен, пуст, а вы сами непрекаенный брошенный или растерянный. Далее, поднимитесь на следующий уровень к симпатическому потоку переполняющих вас эмоций и снова опишите мир из себя. Вероятно, всё вокруг покажется хаотичным, труднопреодолимым или пугающим, а вы, ощущающий неразбериху и беспорядок, почувствуете потерю контроля над собой или какую-нибудь угрозу. Затем перейдите к последней части вентральный вагальный, обеспечивающий состояние спокойствия и регуляцию. Что теперь скажете о себе и мире? Наверное, он воспринимается как дружелюбный, красивый, приглашающий к взаимодействию. Вы чувствуете, что всё хорошо, есть жизнь и в ней много возможностей. Исследуя иерархическое строение автономной нервной системы, Мы начинаем понимать разницу между состояниями, которые вызывает каждый из трёх составных частей. Отвечая на вопросы, каким я вижу мир и каким я вижу себя в нём, можно заметить, насколько существенно меняются убеждения при переходе от одного состояния или структурного элемента к другому. Нейрецепция. Ваша внутренняя система наблюдения. Второй принцип поливагальной теории, внутренней системы наблюдения, можно обозначить понятием нейроцепция. Этот термин предложил Стивен Порджес, чтобы объяснить, как нервная система нейра воспринимает цепция признаки отсутствия или наличия угрозы. В первом случае мы имеем возможность наладить взаимосвязь с миром. Во втором происходит переход к симпатической реакции: бей или беги. А если нервная система ощущает сигналы, говорящие об угрозе жизни, то в дело вступает дорсальный вагальный комплекс, вызывая желание сдаться и спрятаться. Нейроцепция осуществляется посредством трёх каналов восприятия. Один направлен внутрь, другой наружу, третий служит для налаживания взаимосвязей. Первый предназначен для восприятия того, что происходит у нас в организме: сердцебиение, дыхание, мышечная активность. и внутри органов, особенно тех, которые участвуют в пищеварении. Наружное восприятие начинается во внешнем мире, в той среде, в которой вы находитесь, и распространяется дальше, охватывая окрестности, страну и весь мир. Третий же канал позволяет вашей нервной системе общаться с нервными системами целой группы людей или одного человека. Три перечисленных потока информации не останавливаются ни на секунду. но нашим сознанием не воспринимаются. Осуществляясь в фоновом режиме, нейрорецепция обусловливает изменения автономного состояния, которые либо побуждают нас взаимодействовать с людьми, местами и ситуациями, либо заставляют отказаться от установления контакта и запускают одну из реакций: борьба, бегство или самоизоляция. Наши убеждения и то, как мы мыслим, чувствуем, действуем, Всё это зарождается на основе нейроцепции. Непосредственно на неё повлиять не получится, но можно поработать над тем, как проявляется её воздействие на организм. Намеренно уделяя внимание своей внутренней системе наблюдения, мы переносим бессознательные процессы на уровень осознанного восприятия. Нужно перевести в явную форму ощущения, которые появляются благодаря нейроцепции. Иссусредоточиться на состоянии тела. Путешествуя по каналам осознания, мы налаживаем связь с чувствами, мыслями, поведением и, наконец, убеждениями, которыми руководствуемся в повседневной жизни. Знакомство с процессом нейроцепции помогает преобразовывать эти убеждения. Совместная регуляция. Предрасположенность к созданию взаимосвязей И наконец, третий принцип поливагальной теории. Он подразумевает необходимость налаживать безопасные взаимодействия с окружающими и выполнять при этом совместную регуляцию, без которой невозможно выжить. На свет мы появляемся в состоянии, при котором не способны добывать себе пищу, и продолжается это в течение первых нескольких лет жизни. В такой период необходимо, чтобы кто-то о нас заботился. Мы не можем контролировать работу своего организма. И неосознанно тянемся к людям, чтобы они удовлетворили наши физические и эмоциональные потребности, связанные с выживанием. По мере взросления, получая помощь от окружающих, мы набираемся опыта и учимся регулировать собственную нервную систему самостоятельно. Но даже когда этот навык уже развит, нужда в совместной регуляции не отпадает. Это одновременно и очень важное слагаемое, позволяющее достичь благополучия. И непростая задача состоящая в необходимости сотрудничать с окружающими. Чтобы, например, нам с вами наладить взаимодействие, обоим нужно чувствовать, что оно безопасно, а затем надо найти способ установления связи и начать совместную регуляцию. Когда человек нуждается в том, чтобы его выслушали, он идёт к другу, а когда необходима поддержка, обращается к родственнику. Мы зависим от конкретных людей, способных помочь в регуляции нашей нервной системы, когда сами не справляемся. В то время как мир на первый взгляд подталкивает каждого к самостоятельной регуляции и независимости, совместная регуляция это основа, помогающая идти по жизни с чувством безопасности. У нас всегда есть потребность налаживать связь с окружающими. Мы стремимся к совместной регуляции ежедневно. Именно посредством этих трёх принципов иерархии, нейрорецепции и совместной регуляции мы получаем возможность оценить роль биологических процессов в том, как живём и воспринимаем окружающий мир, и использовать их таким образом, чтобы изменить жизнь к лучшему. Три элемента благополучия. Три принципа поливагальной теории, иерархическое строение автономной нервной системы. Внутренняя система наблюдения посредством нейроцепции, совместная с окружающими регуляция это фундамент. Он необходим для того, чтобы понять нашу нервную систему и подружиться с ней. Дополнить это следует тремя элементами благополучия: контекстом, выбором и связью. Они помогают установить в нервной системе якорь безопасности и регуляции. Наличие трёх перечисленных элементов даёт возможность выполнять регуляцию без лишних усилий. Когда же один из них отсутствует, мы ощущаем дисгармонию и неловкость. Контекст происходит от латинского слова contextere, означающего соединять в себе. Если посмотреть через призму нервной системы, то контекстом можно назвать сбор информации о том, что происходит, как и почему. сосуществуящие с целью понять суть испытываемых ощущений и определённым образом отреагировать на них. Мы считываем безопасность по отчётливым признакам, которые проявляются в нашем взаимодействии с чем-либо или кем-либо. Когда контекстуальные данные воспринимаются через нервные пути неосознанно, мы часто реагируем очень быстро, опираясь при этом на накопленный опыт. Из-за невозможности получить точную информацию, Повышается вероятность того, что появятся ощущения угрозы и желание защищаться. К примеру, подруга присылает мне сообщение о том, что наш совместный ланч придётся отменить. Не слыша её голоса, не видя лица и не имея никаких других данных о том, что с ней сейчас происходит, я погружаюсь в тревогу. Начинаю думать, будто сделала что-то плохое, из-за чего подруга расстроилась. А позже оказывается, что она просто плохо себя чувствовала. Контекст изменится. В результате вместо эмоционального отчуждения я испытываю желание заботиться о подруге и беспокоюсь о её здоровье. Выбор это второй элемент, необходимый для полноценной регуляции нервной системы. Именно он позволяет замирателю двигаться, устремляться или избегать, налаживать взаимосвязь или обороняться. Когда число вариантов ограничено или их вовсе нет, или мы ощущаем, будто застряли, попали в ловушку и выхода не видно, нам хочется найти решение. Стремясь выжить, мы ощущаем, как мобилизуется симпатическая нервная система, вызывая что-то вроде тревоги или гнева, либо в дело вступает дорсальный вагальный комплекс, заставляя нас терять энергию и приближая к состоянию оцепенения. Даже когда совершаем обычные повседневные действия, нам легче сохранять якорь безопасности и регуляции, если при этом есть возможность выбора. Однако бесконечное множество разных вариантов, наоборот, может сбить с толку. В результате мы так и не сможем сделать выбор. Такая ситуация психологически слишком трудна. С другой стороны, строгая самодисциплина порой тоже бывает крайностью. Каждый может найти для себя золотую середину, которая позволяет ограничивать количество доступных вариантов, годящихся для выбора, и одновременно не исключает гибкости. Последний элемент связь. Помогает нам ощутить себя частью взаимоотношений. Здесь четыре слагаемых: связь со своим я, связь с людьми и домашними животными, связь с природой и миром, связь с духовной стороной жизни. Разные виды позволяют нам чувствовать себя в безопасности, знать, что мы не одни, воспринимать окружающий мир как благоприятный и сохранять гармоничный духовный настрой. Но когда связь нарушена со своим я, в отношениях с кем-либо, с природой или духовной составляющей жизни, становится труднее сохранять якорь безопасности и регуляции. В результате мы пытаемся восстановить взаимодействие с какими-либо из перечисленных вышеслагаемых. Если связь нарушена в течение длительного времени, мы от безысходности нередко начинаем тянуться к людям, а затем в отчаянии всё равно отдаляемся от них. Ознакомившись с принципами поливагальной теории и элементами, позволяющими регулировать нервную систему, теперь мы можем исследовать нервные пути автономной системы и выполнить шаги, помогающие достичь благополучия.